Вдруг разбойники услышали, как где-то поблизости то ли завыл, то ли застонал какой-то непонятный зверь. У-а! <звёк> <звёк> Раздался жуткий протяжный звук. Ой! Что это такое? Перепугался почтальон Плюшкин. Наверное, это она кричит. Поднял вверх указательный палец сантехник Бегемотов. — Кто ада? — заплетающимся голосом переспросил трусливый почтальон Плюшкин. — Ну, это как ее, ага, вспомнил, выхухоль болотная, — ответил сантехник Бегемотов. — Так вы же говорили, что все это сказочки! — перепуганно посмотрев на своих приятелей, не унимался водопроводчик Индюшкин. — А кто же тогда мою прабабку искусал? — спросил дворник Метелкин. «Значит, она и вправду где-то поблизости рыскает!» Неожиданно, совсем близко от разбойников, зашевелились густые кусты орешника, и внутри кто-то захрюкал. «Скорее в дом!» Рывком открывая дверь, выкрикнул почтальон Плюшкин. «Это выхухоль в кустах шевелится! Сейчас она прыгнет на нас!» Шайка разбойников во главе с сантехником Бегемотовым Словно ураган влетели в старую покосившуюся старушку и захлопнули за собой дверь. Индюшкин закрыл дверь на засов, потом на крючок и даже подпёр шваброй. И так на всякий случай, пояснил он, чтобы эта, ну, как её там, выхухоль не смогла до нас добраться. А профессор Пыхтелкин, карандаши Самоделкин давным-давно уже сидели в кустах, прямо напротив старушки, и следили за всем происходящим. Как только шайка забежала в дом, профессор Пыхтелкин махнул своим помощникам рукой, и они, осторожно ступая, подкрались к окну. «А слушаем, о чём они говорят!» тихо прошептал профессор Пыхтелкин. «Верно, эти разбойники замышляют что-то недоброе!» Шепотом в кромешной темноте ответил Карандаш. «Лишь бы только нас не заметили!» Натягивая на глаза поглубже капюшон, прошептал в ответ Самоделкин. Карандаш, чтобы было не так скучно стоять, нарисовал своим волшебным носом прямо на стене старушки себе и профессору Пыхтелкину Самоделкиным по мандариновому леденцу на палочке. Мандариновые леденцы — через несколько секунд превратились из нарисованных в настоящие ароматные конфеты и, отвалившись от стены, упали прямо в руки карандаша. Это было настоящее волшебство. Но так как карандаш частенько проделывал такой фокус, никто из его друзей уже этому не удивлялся. Расхватав леденцы, друзья уткнулись носами в окно и принялись внимательно слушать всё, о чем говорили заговорщики.